Глава тридцать Посмотреть на то, как молодой колдун будет совершать невозможное, собрались все жители Кунгхарна, хотя бы немного связанные с волшебством. Пришел учитель хан с новым учеником, пришли пастыри под предводительством неотравленного еще тайкели, кайлич, не чующий, занесенного над ним топора, рудничные мастера, смотрители и хранитель благочестия с отрядом стражи пресекающий появление еще большего количества любопытных. На море с тоской следил за поднимающимся в зенит светилом, а на Туле предусмотрительно раскрыл над головой зонтик. Старший пастырь спокойно ждать зрелища не желал. «Я официально заявляю, что храм не одобряет подобного», громко объявил он. «Храм считает, что в предотвращении голодных бунтов есть что-то недостойное?» заинтересовался Анатули. «Спасение души важнее телесных потребностей. Однако самоубийство Господь не прощает. И неразборчивости в средствах тоже. Я, в отличие от иных присутствующих, тщательно изучил вопрос. «Как вы думаете, чем занимается этот иноземец? Он – некромант». «И даже не особенно это скрывает! Проклятый! Он принес с собой порог и разложение! Все, все идет не так! Словно Бог от нас отвернулся! Теперь мы знаем, почему!» Толпа мастеров сдержанно зашуршала. «И собака у него, между прочим, мертвая!» На море потрясенно молчал. «Нет, он чувствовал, что с лохматым псом что-то не так!» Но предположить подобное... «Оставьте это словоблудие, уважаемый!» Немного надменно поморщился учитель. «Все ваши злоключения начались еще до закрытия трактов. А юноша прибыл в Исариот два месяца назад. Я свидетель!» На море не чувствовал себя убежденным. А вот люди, наоборот, ждали, что пастырь сможет возразить. Тот поступил по заветам храма, сосредоточился на той части высказывания, по которой точно невозможно оспорить. «Вы отрицаете, что несчастье, обрушившееся на Исариот, нельзя объяснить иначе, чем карой Божьей». «Может и кара, может даже и Божья», – непонятно чему улыбнулся учитель, – «но это не означает, что избежать ее нельзя». «Возьмите себя в руки и позвольте отвести беду тем, кто на это способен». Разговор прервался, подъехали иноземные грузовики. Наружу вылезли ингернийские маги в полной боевой экипировке и пресловутый некромант с зомби. Собаковидное чудовище весело мотало хвостом и путалось под ногами. Если Тайкелии собирался читать иноземцам мораль, то резко передумал. Остекленевший взгляд пастыря сказал на море все. Служитель храма боялся колдунов до помрачения, а отсюда и его нежелание вникать в обстоятельства калича и попытка настроить людей против ингернийцев. Главное, чтобы он за печатных не взялся. Тут учитель успокаивающе улыбнулся на море уголком рта. А может, тогда и яд не потребуется. На откровение старшего пастыря народ отреагировал парадоксально. В местилище порока принялись с любопытством разглядывать. Часто ли встретишь подобную диковину? Другой от такого внимания сквозь землю провалился бы. А этот ничего, здороваться идет, вроде бы. Хотелось бы уточнить приоритеты, деловито начал некромант. Нам могилы поберечь или все равно? Какие еще могилы? Опешила на тули. На море силой закусил губу. Он до последнего надеялся избежать объяснений. Даже учитель, кажется, не заметил или мудро промолчал. А этот бесцеремонный мерзавец. Колдун потыкал пальцем. Витахали, могильное дерево. Да с чего вы взяли? Залебезил чиновник. Я что, по твоему могилу не узнаю? Действительно. Не понял, это что, типа был такой секрет? На море резко выдохнул и твердо посмотрел ингерницу в глаза. Это было преступление, за которое кое-кто уже расплатился. Суровость старейшины на некроманта впечатления не произвела. М да? Каков был механизм расплаты? Я не просто так интересуюсь. Мне сейчас там плетениями работать. Желаю сократить профессиональный риск. Анатули заметил смятение старейшины и попытался перевести внимание проклятого на себя. «Что вы желаете от нас услышать, досточтимый?» – развел руками бывший градоправитель. «Мы люди маленькие». Ингерниц начал загибать пальцы. «Есть там какая-то экзотическая защита? Проводились ли ритуалы? Наблюдались ли проявления стихийной магии?» Анатули бросил взгляд на зловещую аллею и покачал головой. «Сами судите, господин!» Деревья эти выросли за полгода до инцидента. За месяц вон там, правее, казнили семнадцать человек. Среди них был изгоняющий и трое отмеченных светом. Обвиняли в заговоре и магической диверсии. А за день Ругул обновлять защиту ходил. Встрял в разговор Калич. Половину запасов из хранилища унес. «Нафига они ему там нужны были?» «Прелестно!» – поморщился некромант. «Капитан Ридзер?» Получив краткий перевод новостей, выдал в ответ что-то непереводимо нецензурное и принялся менять местами амулеты в разгрузке. «Значит так. Народ подальше отгоните. Где шорох?» Господин Мерсин забеспокоился. «А стоит ли?» «Плевать мне на их нервы». Назов из грузовика вылезло что-то уже совершенно невообразимое. Отчего даже Кайльц сбледнул с лица и решил куда-то прогуляться? «Вот тебе, Берилл!» – инструктировал некромант создания. «Будешь место якоря. Следуешь за нами в десяти шагах и ловишь откаты». Капитан Ридзер одобрительно покивал. «И если пахлавы там не окажется, я просто не знаю, что сделаю». Изготовившиеся к схватке черные маги не сильно, по сути, отличаются от ночных гостей. Выдвинулись на исходные позиции. «Далась ему эта пахлава!» не выдержал на море. «Фиксация на второстепенных объектах как способ эмоционального вытеснения», не очень понятно объяснил наставник. «А расскажи-ка мне, мой мальчик, что здесь на самом деле произошло? Про диверсии ты не упоминал». «Да какие диверсии, мастер? Побойтесь Господа». «Рассказывай, рассказывай». «Просто господин Аната Зерон с самого начала был несколько...» На море замялся. «Возвышенно мыслящим!» Пришел ему на помощь Анатули. «Очень точно сказано. Он хотел видеть все идеальным, невзирая на обстоятельства, и очень раздражался от нашего несовершенства». «Вот как!» Поджал губы наставник, прикрыл глаза и начал бормотать под нос что-то вроде «Два года, полгода, опорная точка, потенциал». Некроман закончил вычерчивать что-то в проеме ворот, язычно объявил о начале атаки. Учитель Ха начнулся от размышлений и многозначительно понизил голос. «Что бы ты ни думал, мой мальчик, сумасшедших среди родственников императора не бывает. Но что характерно, У покойного тоже возникла мысль о заговоре. Другое дело, что охватить мыслью общую картину происходящего он не смог. Тут старый Макс с новым интересом взглянул на усадьбу. Следуя логике событий, там должно скрываться нечто, способное наверняка покончить со всеми обитателями ожерелья. Даже интересно, что бы это могло быть? Наставник считает, что его умозаключения должны на море успокоить Вита Хали, в корни которых положили неизвестно кого, дикие до жестокости казни, фанатичное следование правилам, полный список которых неграмотные горняки не смогли бы выучить за целую жизнь. Что там еще? Ах да, принудительное лунное причастие. С чего, кстати, арийское восстание начиналось? «Если Господь справедлив, им следует молча сдохнуть, может отозвать колдунов и не устраивать святотатство». Волшебство меж тем разгулялось, опутало все поместье ажурной паутиной, несоразмеримо большее по сравнению с телом заклинателя. Грянул гром, напугавший не только пастырей. Жирный росчерк молнии устремился к небесам, но колдуны не спешили разбивать боевые порядки. От каретной арки особняка отделилась кривобокая тень. У на море на мгновение возникла безумная мысль о выживших, но нет. Не стоит себя обманывать. В поднявшемся мертвеце не остается ничего человеческого. Учитель наблюдал за действом не отрываясь. — Это не гуль, — неожиданно произнес он. — Это лич. Тело колдуна, одержимое нежитим. А в чем разница? Забеспокоился на море. «Вот в этом!» Контуры тела монстра словно бы размылись. Его окутал уголь на черный дым. Но для испарения он повел себя довольно странно. Не устремился вверх, а потянулся вперед, к замкнувшим строй колдунам. И пространство вдруг расцвело ярко-фиолетовыми куполами защиты, ставшей видимой от количества вкачиваемых в нее сил. «Оно способно колдовать?» «Испускать неструктурированные манации источника!» Пунктуально поправил наставник. «Но ведь ингернийцы сумеют с ним справиться!» Встревожился на море. «Должны!» Пробормотал учитель и принялся грызть ногти. Однако подобной глубиной веры обладали немногие. Смотрители устояли. Мастера следили за происходящим скорее с азартом, чем с тревогой. Стражники демонстрировали профессиональную невозмутимость, а вот Тайкели запаниковал. «Следующими будем мы!» Трагически возвысил голос старший пастырь. «Пока существовал зов, тварь нас не чуяла. А сейчас? Зачем, зачем нужно было туда лезть? Жадность лишила вас рассудка». «Держите себя в руках!» хмыкнул господин Мерсинг до этого момента сохранявший вежливое молчание. Имперский изгоняющий, даже мертвым не способен создать проблем ингернийскому боевому магу, на море сложил пальцы в молитвенном знаке. Аминь. Пока мест наблюдалось равновесие. Лич атаковал, колдуны защищались, некромант выжидал. Пастыри молились, мастера спорили. Что иноземцы собираются делать, никто не угадал. Некромант принял решение. Он ответил монстру чем-то практически неразличимым на фоне буйства магии. И все тут же закончилось. Повинуясь беззвучной команде, колдуны свернули щиты, но не возобновил атаку, словно о чем-то глубоко задумался. Некромант подошел к неуклюже покачивающемуся мертвецу и принялся его деловито обыскивать. «Я так понимаю, что ситуация уже под контролем?» улыбнулся господин Мерсинг. Некромант с видимой неохотой оставил обобранного лича в покое, и боевые маги кремировали оскверненную плоть одной вспышкой ослепительно алого света. Пепел перерожденного развеялся по ветру, навсегда смешавшись с землей ожерелье. «Плоть к плоти, прах к праху», выдохнул наставник ритуальную фразу. На море перевел дух. Он не представлял, что будет делать, если ингерницы потащат мертвеца за пределы поместья. Но испытания еще не кончились. Некромант желал дать отчет о содеянном. Немного пощипало, но жить будут. Жизнерадостно сообщил он. Это я про деревья. Внутрь пока ходить нельзя. Все костное гнилью засыпано. Отвращающие амулеты Браймер раскидает сейчас. Очистить будем завтра на свежую голову. Заодно и ловушку эту дурацкую найдем. Ловушку? Ага, этот ваш буйный неупокоенный на одно эхо не рассчитывал. Что-то еще от себя навертел, а где забыл? Вы что, общались с личом? опешил на море. Во взгляде некроманта появилось сострадание. С нежитью нельзя общаться, принялся растолковывать он. С натуральной я имею в виду. Но после заселения гулем в теле сохраняются фрагменты исходной личности. Иначе получившийся уродец даже ходить бы не смог, понимаете? У этого уцелела кратковременная память, что-то из последних двух дней. Кстати, про появление эха на территории поместья он знал. Не исключено, что отвращающие знаки сам же и испортил. «Зачем?» «Мне-то откуда знать?» Искренне удивился некромант. «Хорошо, хоть про ловушку удалось выяснить». «Скажите...» рищурился учитель хан. «Что удерживало его в поместье?» «Ничего, он просто ворота не нашел. Тварь тупая по углам тыкался». «Эх!» Лицо некроманта приобрело мечтательное выражение. «Был бы я тут сразу, такого зомби бы забабахал!» Тут он с неприятной заинтересованностью смерил взглядом одного из соратников. «Ну-ну!» Поднял палец тот и, сохраняя достоинство, поспешил убраться с глаз долой. Приятно утомленные колдуны сели в свои грузовики и уехали. Все прочие отправились в Хунгхарн пешком. И только учитель хан стоял, устремив бесконечность, пылающий вдохновением взгляд. «Стечение обстоятельств создало неодолимую силу, а защитил от нее тоже случай. Симптоматично».